Глава восьмая Это утро я встретила в полной боевой готовности. Мне предстояло быть хозяйкой пекарни. Пусть и пару дней, но это была моя мечта. И я собиралась сделать все на высшем уровне. А какое самое лучшее начало дня? Бег. Поэтому я натянула свою шапочку для душа и рванула навстречу новым рекордам. Ко всему прочему, я успела заметить, что моя одежда стала на мне свободнее сидеть. что не может не радовать. Жирки начинают медленно, но верно покидать мои бока. На радостных мыслях я пулей пролетела уже такую родную палатку с булками и побежала дальше. Вопреки моим ожиданиям, на пути мне не встретился привычный раздражающий фактор. Я даже поймала себя на мысли, что без него бег по утрам не приносит мне радости. В итоге, пробежав круг вокруг сквера, я вернулась к палатке, где меня уже ждали булочка и стакан ароматного кофе. «Спасибо!» – я улыбнулась в ответ на неожиданную заботу. «Ваш странный друг уже ждет вас на лавочке!» Продавец указал направление. Я обернулась, не сразу сообразив, кто является моим другом. Но через секунду все встало на свои места. На скамейке сидел Алексей и жадно поедал свой любимый крендель. А на голове у него красовался ярко-желтый ч е п е ц для душа. Мужчина сидел довольный, как слон, и делал вид, что не замечает меня. Я подошла к скамейке и села рядом. «Ты сегодня очарователен», – сказала я, отпивая кофе. «Я всегда такой, только ты этого не замечаешь». Он слегка взбил свой чепчик и наигранно отвернулся. «Ты вроде говорила, что на пробежке мы больше не общаемся». «Так и есть», – кивнула в ответ. «Но я уже закончила, так что можем и поболтать». Скажи, откуда у тебя этот милый чипец? У подружки украл? А что? Он удивлённо обернулся. Тебя определённо интересует моя личная жизнь. Сначала под видом старушки выясняешь мои наклонности, хотя совсем недавно имела честь лицезреть всё воочию, а теперь спрашиваешь про подружку. Глупости. щ е к и предательски вспыхнули при воспоминании о его голом торсе и других не менее интересных частях тела. Ты последний человек, кем бы я могла заинтересоваться. И правильно, с твоим активным графиком тебе на меня сил все равно не хватит. Он подмигнул мне и заулыбался. Тебе говорили, что ты чересчур самовлюбленный? Я всего лишь констатирую факты. А вот кому самовлюбленность точно не помешает, так это тебе. Без твоих советов обойдусь как-нибудь. Поздно. Он внимательно на меня посмотрел, чем еще сильнее выбил меня из колеи. «Что ты имеешь в виду?» Не отрывая от него глаз, промямлила я, совершенно р а з м я к ш а я под его тяжелым взглядом. «Поздно уже, надо на работу идти, а тебе пекарню открывать». «Точно!» Я подскочила на ноги, вырываясь из невидимой паутины, которой он меня окутал. «Мне пора. Ты зайдешь сегодня меня подстраховать?» «После обеда. Сейчас у меня несколько важных встреч. Еду прямо в офис». Я уставилась на его головной убор, вспомнила, что на мне точно такой же, и представила, до чего же нелепо и гармонично мы смотримся вместе. «Только не забудь сменить чепчик на что-то более строгое, а то в нем ты смотришься слишком соблазнительно», засмеялась я. «М-м, буду иметь в виду. Пожалуй, в нем и буду теперь проводить переговоры». «До вечера. Увидимся». И мы побежали в разные стороны. Впервые за все дни мне не хотелось его убить. Ну, по крайней мере, не так сильно. Он, конечно, наглый, но есть в нем что-то человеческое. А уж его внешние данные и вовсе заставляют меня краснеть как помидор при каждом воспоминании. Так, все, нужно собраться, у меня сегодня важный день, поэтому в с е л и ш н и е мысли прочь и бегом открывать пекарню. К своему заданию я подошла с полной ответственностью. Быстро поставила в плиту противни с выпечкой, затем принялась сооружать полезные десерты, строго следуя Викиной книге рецептов, что оказалось невероятно сложным процессом. Если с классической выпечкой я справлялась в два счета, то здоровые деликатесы вводили меня в ступор. С грехом пополам я успела выложить все свои шедевры на витрину и уже с подрагивающимся от волнения глазом открыла дверь пекарни для посетителей. Все началось вполне приятно. Мне удавалось угодить всем покупателям. Было много постоянных клиентов, которые всегда брали одно и то же. Одни из них оказались две девушки, с которыми мне посчастливилось познакомиться в первый день. Их предпочтение я запомнила с особой точностью. И поэтому, мило поздоровавшись, сразу начала собирать их заказ. Они окинули меня пренебрежительным взглядом. Потом одна из девушек сказала – «Надеюсь, к вечеру все готово?» «Что вы имеете в виду?» – уточнила я. «Наш девичник! Не говорите, что вы забыли!» Девушка злобно прострелила меня взглядом. Я застыла, будто в меня и правда засадились десяток пуль. «Что вы? Как вы могли подумать?» Запинаясь, промямлила я. «Просто девушка, которая принимала ваш заказ, сейчас на больничном и не успела мне рассказать детали». Не могли бы вы уточнить для меня, сколько человек планируется? «Что? Так у вас ничего не готово?» Воскликнула рыжая девица. Я побледнела, а на лбу проступила испарина. Мне никак нельзя облажаться, иначе я потеряю эту работу, не проработав недели. Не волнуйтесь, прошу вас, угощения для вашего праздника будут готовиться сейчас. Они же должны быть свежими. Мне нужно только уточнить количество участников и время банкета. чтобы заранее закрыть кафе и расставить столы. «Ну, раз так, то хорошо. Нас будет семь человек. Мы придем к пяти вечера». «Отлично, к этому моменту все будет готово», – заверила я девушек, а сама внутри прощалась с таким прекрасным и уже любимым местом. «Надеемся». Девушки взяли свой заказ и пошли к выходу. Но потом одна из них обернулась и сказала, «И уберите все жирные булки с витрины». «Сами понимаете, нам надо следить за фигурой, в отличие от некоторых». Я криво улыбнулась и кивнула. Когда дверь за ними закрылась, я тихо застонала. Почему мне никто не сказал, что планируется праздник худых селедок? Что же мне делать? Нужно приготовить прорву здоровой еды, которую я терпеть не могу. Мне бы сейчас Светку сюда. Она бы на раз сварганила три котла своей бурды. Мой позитивный настрой испарился мгновенно. Быстро обслужив всех оставшихся клиентов, я села у кассы и стала листать настольную книгу Вики, в надежде найти в ней рецепты для банкета без углеводных стерв. Но, увы, ничего подобного не было. Придется придумывать самой. Где-то три часа я убила на составление меню, попутно выдавая заказы голодным и замерзшим покупателям. Я решила закрыть кафе в три часа дня, чтобы у меня было два часа в запасе для готовки. В назначенный час я повесила табличку о спецобслуживании на дверь, посчитала кассу и осталась довольна сегодняшней выручкой. Вся выпечка разлетелась на ура. Теперь оставалось самое сложное. Я перекрестилась три раза и зашла на кухню, где на меня смотрела гора овощей и зелени. Процесс начался весьма активно. Я помыла и почистила все овощи. Потом, строго по инструкциям, начала все запекать, варить, измельчать и взбивать. Через час кухня была похожа на мусорку. А я на Чиполина, которого поджарили во фритюре. В этот момент послышались шаги, и на кухню з а ш ё л Алексей. «А почему у нас закрыто?» «Что, Слу?» Он замолчал, увидев перед собой овощной микс, раскиданный по всей кухне. «Беда пришла, откуда не ждали». Вздохнула я, скидывая из себя луковую шелуху. «Сегодня здесь будет праздник моделей, которые, кроме укропа, ничего не едят. Ну тогда просто поставим герань на столы. Пусть жуют». Алексей приподнял крышку кастрюли и поморщился, увидев результат моих трудов. «Да, правильное питание явно не твой конек». «Не смешно, я очень старалась. Я шмыгнула носом, уже готовая разрыдаться». «Ладно, не реви. Сейчас что-нибудь придумаем». Он ушел в подсобку и через три минуты вернулся, завязывая пояс фартука. «Я тоже не б е з р у к и Будем исправлять твои шедевры». Я посмотрела на часы. «Уже почти пять, мы не успеем». «Побольше позитива. Уж зелень я смогу красиво настрогать. А ты иди готовь столы для гостей». «Как скажешь». Смиренно кивнув и с тихой радостью выскользнула в зал. Пока я сервировала столы к банкету, с кухни то и дело доносилась ругань. Алексей проклинал каждый овощ, попадавший ему под руку. В конце концов, совесть меня загрызла, и я вернулась на адскую кухню, чтобы спасти психику своего помощника. Ровно в пять часов мы смогли, наконец, выдохнуть и оценить свои труды. А вышло в целом очень даже неплохо. Перед нами лежали закуски, салаты и несколько основных блюд – А на десерт мы каким-то чудом смогли приготовить имбирный торт со свежими ягодами. Оставалось надеяться, что все это съедобно. Поразительно. Я ахнула, глядя на столы, заполненные едой. Неужели все это сделали мы? Сам не верю. Алексей почесал затылок. А сестра у меня получит, как только вернется. Вдруг послышался стук в дверь. Пришли. Ужаснулась я. Кошмар начинается. Я скинула фартук, посмотрела на свое взъерошенное отражение в зеркале, вздохнула и побежала встречать клиентов. Через минуту зал заполнили длинноногие модели, на фоне которых я смотрелась как матрешка. Они же меня и вовсе не замечали. Все мои попытки проявить гостеприимство были проигнорированы взмахом руки, чтобы я поменьше мельтешила вокруг них. Я не имела ничего против такого положения вещей. «Последнее, что мне сейчас было нужно, это тычки и шпильки когтистых стерв. Поэтому я на цыпочках выносила из кухни блюда с едой, которые так аккуратно и педантично украшал Алексей. К моей радости, никаких нареканий по поводу нашей еды у девушек не возникало. Я тихо радовалась и молилась, чтобы завтра все они не слегли с отравлением. Спустя четыре часа шумная вакханалия превратилась в вяло текущую беседу». Все сплетни уже были рассказаны, все кости перемыты, еда подъедена, поэтому решив поставить жирную точку в этом банкете, Алексей собственноручно вынес в зал торт. Обстановка сменилась буквально в считанные секунды. Как по волшебству обожравшиеся гиены превратились в изысканных лебедей и в разнобой стали зазывать привлекательного официанта поближе к себе. Стало очевидно, что наш тортик разлетится по кусочкам. как и мужчина его принёсший. Отчего-то мне стало неприятно смотреть, как вокруг Алексея кружат хоровод озабоченные девицы. Поэтому с чувством выполненного долга я покинула это торжественное мероприятие и, как золушка, пошла отмывать кухню. Сил у меня не оставалось даже смахнуть картофельную кожуру со стола. Но завтра предстоял новый день, и кухня должна быть чистой. Немного постанав про себя, я начала драить столы. Где-то через минут сорок на кухню, в буквальном смысле этого слова, вполз Алексей. Меня будто изнасиловали. Он плюхнулся на ближайший стул. «С тобой это часто происходит на работе. Не смогла удержаться от укола. Очень смешно. В прошлый раз было хотя бы приятно. Давай без подробностей. Гиены ушли?» «Да, слава богу». «Радует только внушительная сумма, которую они нам оставили». «Хоть Лика порадуется. Я и не предполагал, что это такая тяжелая работа». «Да, я тоже валюсь с ног. Но ты иди домой, дальше я сама». «Нет, я помогу». Он резко встал и стал искать швабру. «Ты меня и так сегодня спас. С уборкой я сама смогу справиться. Тебе нужно отдохнуть». «Тебе тоже. Так что не спорь». Вдруг на кухне погас свет. т Мы оказались в кромешной тьме. Что еще произошло? Я уже откровенно завыла. Может, пробки? Пойду посмотрю щиток. Алексей включил фонарик на телефоне и пошел в подсобку. А я пойду уберусь в зале. Там не такая темень. Свет уличных фонарей проникал в зал сквозь панорамные окна, создавая в кафе романтичную обстановку. Так и хотелось включить какую-нибудь медленную музыку, и потанцевать. Но вместо этого я под бурчание Алексея очищала столы. В какой-то момент мигающий свет с улицы стал напрягать. Я вышла посмотреть, что еще могло сломаться. И к моему ужасу это оказалась вывеска. Одна из букв противно мигала, чем вызывала мигрень. Придется завтра вызывать мастера. Вдруг сверху послышался какой-то странный треск. Я машинально подняла голову, чтобы найти источник неприятного звука. А дальше все произошло буквально за секунды. Я увидела, как вывеска срывается с крепежа и летит прямо мне на голову. «Кира!» – где-то в стороне донесся голос Алексея. А дальше резкий толчок срывает меня с места, вывеска с грохотом падает на асфальт и разбивается в дребезги. А я стою в сантиметре от крушения в кольце сильных рук, и пытаюсь вспомнить, как надо дышать. «Ты цела?» Алексей отпускает меня и касается ладонью моей щеки. А я не могу ничего ответить. Я просто стою и рассматриваю его лицо. Его серые глаза, небольшой шрам на брови, красивый ровный нос, чувственные губы и легкую щетину. И так мне захотелось прикоснуться к его лицу в этот момент». а потом снова попасть в его крепкие объятия, чтобы почувствовать себя в безопасности. Но вместо этого я отстраняюсь от него и шепчу. «Все в порядке. Испугалась только». «Что за ерунда здесь творится? Еще секунда, и ты бы могла...» Он осекся. «Я знаю. Меня пробрала дрожь». «На сегодня это все. Хватит впечатлений. Закрываем пекарню и уходим. Завтра с утра вызову электрика». Он пошел в подсобку и взял наши куртки. А вывеска? Может, ее занести внутрь? Это уже металлолом. Пускай валяется. Он протянул мне пальто и помог одеться. Ты прав. Мы вышли на ночную улицу, а там была зимняя сказка. Ветер стих, и только белые воздушные снежинки падали с темного неба. По всей улице горела новогодняя иллюминация. Я вспомнила... Как год назад мы бродили по этой улице со Стасом. Мне казалось, что я счастливее всех на свете. А он в это время уже спал со своей Наташей. И вот настал такой же прекрасный вечер, а стою одна на этой улице, после того, как практически разгромила чужую пекарню. Что со мной не так? Ведь решила же, что прежние привычки нужно оставить в прошлом. Еще и Алексей подливает масло в огонь моих метаний. Но почему он все время где-то рядом? Почему мне все больше и больше самой хочется быть с ним рядом? Ведь я же понимаю, что между нами ничего быть не может. Но сердце предательски тянет, когда он уходит. «Ты готова?» Он окликнул меня и указал на машину. «Да». Я тряхнула головой, чтобы выкинуть все ненужные мысли о нем. И села в автомобиль. Всю дорогу мы ехали в тишине. У меня не было настроения и сил обсуждать случившееся. Казалось, что он это понял и дал мне время успокоиться. Только периодически я ловила его встревоженный взгляд на себе. Когда машина подъехала к подъезду, Алексей все же нарушил тишину. «Ты точно в порядке?» «Да, не беспокойся, просто устала. День пошел не по плану». «Но ты все равно отлично справилась. Перестань». «На кухне бардак, в зале тоже. Вывеска валяется горой мусора на асфальте. Лики не было всего один день. Я потерла уставшие глаза. Я ужасный работник». «Не говори ерунды. Это не твоя вина. Я даже знаю, чья». Алексей задумчиво посмотрел в окно. «Ты думаешь, что это было не случайно?» «Уверен». Жак решил всерьез избавиться от конкурента. «Но меня зачем давить?» Не думаю, что он тебя выбрал жертвой. Все опять пошло не по плану. Он же не знал, что Вика улетит. А вот про банкет точно знал. Поэтому и подстроил все сегодня. Ведь обычно в таких случаях хозяйка кафе сидит до закрытия. Логично. А Вика, Анжелика тебе не говорила, как она съездила к ней? Вике уже лучше. К ней пускают друзей. Ты можешь ее навестить. Слава Богу! Я облегчённо выдохнула. Хоть одна хорошая новость. Да, но она сказала, что в тот день ничего другого не ела. Значит, торт. Сейчас я уже в этом уверен. Я не понимаю, как Жак может настолько сильно ненавидеть Лику? Может, нам пора обратиться в полицию? Сестра этого не хочет. Да и повода-то и нет. Вика в порядке. Вывеска могла сама упасть. Ты же знаешь... что у нас решают проблемы только после их наступления. Значит, будем действовать сами. Давай только без самодеятельности в этот раз. Может, ж а к узнал тебя вчерашним утром в образе старой ведьмы и решил любопытную муху раздавить? Я вся покрылась мурашками от его слов. Опять вспомнила летящую мне на голову вывеску и вся сжалась. Да, нужно быть аккуратнее. Кстати, спасибо тебе, ты спас меня. «Я был твой должник», – он хмыкнул. «Интересные у нас отношения, только и делаем, что спасаем друг друга». «Да уж, хотя порой хочется самой тебя убить», – я засмеялась. «Правда?» – он удивленно посмотрел на меня. «Странно, я же лапочка». И заулыбался, как довольный кот, своей фирменной улыбкой. «Ладно, лапочка, мне пора, завтра бегать не пойду». Нужно прийти пораньше и убрать бардак в кафе. Я зайду завтра. Увидимся. Я улыбнулась и вышла из машины. Подойдя к подъезду, я достала телефон и написала Светке. «Возвращайся скорее, кажется, я пропала». А потом побежала домой и рухнула в кровать. В надежде, что чувства, охватившие мое сердце, утром оставят меня.